Эпилог. До Нового года оставалось всего пара дней. Я шла с работы. Над городом кружил пушистый снег, укутывая улицы, дома, скверы. Город готовился к празднику. Я тоже заставила себя нарядить елку, Больше для Макса. Он всегда любил Новый год. А в этот раз мы собирались встречать его с Рианей, Димой и Ванькой. Уже три недели прошло с того дня, как мы покинули Вааст. Я до последней минуты ждала, что Киан вернётся, чтобы меня остановить. Но он не вернулся. Не проходила и дня, чтобы я не думала о нём, но гордость оказалась сильнее. Сто тысяч раз говорила себе, что ему не нужна, что он давно обо мне забыл, и всё равно не могла в это поверить. И ждала. Потом перестала ждать. И поняла, что ошиблась. Но что-то менять? Зачем? Он так и не пришёл, потому что не любил. Всё, что произошло в Васте и Санаре, казалось сном. Я даже жалела, что мне не стёрли память, как другим ребятам, которые с нами вернулись домой. Лучше было бы забыть. А ещё сердце грызла зависть каждый раз, когда видела Рианию с Димой. Почему ей хватило смелости бросить всё, а мне нет? Дима успел даже документы достать для невесты, и теперь Риания стала полноправной жительницей нашего мира. Я остановилась, уставившись на небо. Вспомнил Ланс. Вот кто до последнего меня отговаривал. Он не уехал вместе с Кианелом, а проводил меня на землю. Настоящий друг. Лиру я ей вовсе сказала, что скоро вернусь. Маленькая ложь ведёт за собой большую, а та ещё большую. «Всё, хватит. Пора забыть. Отпраздновать Новый год с друзьями. 2 января поехать к маме и ещё раз отпраздновать. Ничего, выкарабкаюсь. Когда-нибудь». Свернула в свой двор и замерла. Фигуру в чёрном плаще, маячившую у подъезда, сложно было не заметить. «Киан-Элл!» прошептала, неверя собственным глазам. «Вот глупый. Не мог подождать меня дома?» «Киан!» «Аня?» — обернулся парень, подхватывая меня в объятия. На лицо посыпались поцелуи. «Киан, отпусти!» «Весь дом, наверное, в окна пялится. Высвободилась я, чтобы хоть немного восстановить дыхание. «Ну и пусть». Киан, как всегда, меня не послушал. «Что за человек такой?» «Аня, мне нужно сказать тебе что-то важное». Я с тревогой вглядывалась в любимое лицо. «Что он ещё придумал?» «Может, дома?» Спросила робко. «Нет, здесь и сейчас», — резко ответил принц. «Дома, Макс. Начнутся расспросы. Я видел, как к вам пошли Дима с Рианией. Хорошо, что они меня не заметили». «Ладно». Мне стало страшно. Что такого он мне может сказать? Аня, я долго думал. Киан выглядел таким серьёзным, что забыла, как дышать. И понял, что ты права. Нет, не так. Я понял, что не могу жить без тебя. И хочу, чтобы ты всегда была со мной. Неважно, в каком из двух миров. Раз ты так хочешь, я остаюсь на Земле. Прости, что так долго. Улаживал дела. Ты что? Останешься здесь? Не поверила своим ушам. Да. В голосе Киана не было и нотки сомнения. Теперь уже я заключила его в объятия. «Не надо», — прошептала на ухо. «Я вернусь с тобой в Аст. Только сначала отпразднуем Новый год и познакомишься с моей мамой». «Хорошо». Ян улыбнулся, и я поняла, что он тоже боялся прийти в этот мир, найти меня и услышать ответ. «Я люблю тебя, Аня. И я тебя люблю». Снег оседал на нашей одежде и в волосах, но мы не замечали холода. Мы целовались под снегопадом, забыв обо всём мире. Краем глаза заметила, как приподнялась занавеска на окне моей квартиры. «Значит, друзья нас увидели. И пусть, пока накроют ужин». За три недели без Кианелла я поняла одно. Мне всё равно, где мы будем жить. На земле, в Асте, на два дома сразу. Какая разница? Лишь бы мы были вместе. Конец книги. Читала Екатерина Ерёмкина.